5 апреля 2021 года. Вечер. В лесном доме темнеет рано. С южной стороны, скрытой елью и отделенной от дороги красным дубом, он окутан сумерками уже за два часа до заката. А то и раньше. От времени года зависит. Хотя вверху еще светло. В эти часы огни в окнах дома ярко горят под небом, только погружающимся в ночь. Синь его лиловеет, меркнет, и вот уже небо с домом вместе обретается во тьме. Но сейчас небосвод — затейливое ажурное полотно, пламенеющее великолепие, изрезанное сучками и ветвями ели и дуба. Изабель стоит на крыльце в белом хлопковом свитере, тоже слегка светящемся, — Рядом Натан, одетый в темное, тень в форме мальчика. «Готов к завтрашнему дню?» — спрашивает Изабель. «Наверное». «Вы молодцы, ребята, хорошее место выбрали. Ему бы понравилось. Откуда нам это знать? Мы с ним все-таки были близки». Изабель понимает, что Натан старается сохранять спокойствие и выдержку, быть твердым, хоть и дышит прерывисто но этого, конечно, лучше не замечать. «Ну, раз ты так считаешь...» «Он заразился в Исландии, за тысячи километров отсюда. Даже если бы он заразился от тебя, ничего не изменилось бы, но он не от тебя заразился. Ты тут ни при чем. А если бы Вайлет умерла? Или папа?» Вайлет поправилась, и твой отец тоже. Да он и не болел почти. Робби не поправился». У Робби были проблемы с сердцем. У Вайли тоже. С возрастом это серьезнее. Натан сговорчиво кивает, он теперь неизменно сговорчив, но остается при своем мнении. Нужно проговаривать ему все это снова и снова. И Изабель согласна проговаривать. Она хотела бы, чтобы повторение возымело больший эффект, возымела бы хоть какой-то ощутимый эффект. Но так или иначе не устает ему все это пересказывать. «Я его впустил», — говорит Натан. Но ты же не знал?» «Знал. Просто думал, что все обойдется. Все и обошлось. Не для Робби. Робби был за тысячу километров отсюда, и у него были проблемы с сердцем». Натан опять кивает, но упорно остается при своем мнении. «Может, ему по каким-то личным неведомым причинам хочется быть виноватым?» И что в силах сделать Изабель, кроме как убеждать его без конца самого себя помиловать? Какой ребенок поверит матери, говорящей о его невиновности? Мать Изабель утверждала, что Изабель виновна чуть ли не во всех смертных грехах, и, понятное дело, была не права. Изабель завидует другим матерям, которые, наверное, лучше знают, как помочь детям, поскольку могут руководствоваться примером своих матерей. Изабель твердит одно и то же по кругу, повторяет заверение, будто четки перебирает, бормоча молитвы снова, снова и снова. Пойду посмотрю, как там Чес с Одином и гард, говорит Натан. Отличная мысль. Ты-то в дом не собираешься, чуть попозже. А ты иди спасать Одина от взрослых. Он справедливо хмурит бровь в ее сторону. Терпеть не может попыток матери шутить. Ей позволено проявлять серьезность, теплоту и заботу, если только забота это мила и бессмысленно, суеверна, а не научно, так сказать. Важно, чтобы мать присутствовала, была внимательна, хотела сыну только добра, отчасти заблуждалась и ничем не могла ему помочь. Повернувшись, он открывает входную дверь, выпускает из дома на половице крыльца прямоугольник света, Оставшись одна, Изабель глядит, как догорает небо среди ветвей, как закатный накал переходит в обильный румянец. Изабель видит Натана существующего и видит Натана еще только возникающего. Натан ребенок, прошлогодний Натан был и пока остается робким, жаждущим одобрения, склонным преувеличивать социальные обиды, Но этот год принес Натану преждевременное известие об окончании детства. Изменения уже начались. Натан и его друзья стали пахнуть по-другому. Их подначки и препирательства из мальчишеских заклинаний превратились в оскорбления, затаенно, но подлинно злобные. И очень многое вдруг стало зависеть от прихоти и физиологии. Гаррисон подрос на 8 сантиметров, У Чеда на верхней губе пробилась рыжая поросль. Натан тоже подрос, но все еще по-детски кругловат. Не баритон он пока, скорее тенор. Время угрожает оставить его в отстающих. Натан в страхе ожидает того дня, когда Чед с Гаррисоном официально объявят, больше они его знать не хотят. В конечном итоге Чед и Гаррисон окажутся малозначащими персонажами. Изабель едва помнит девочку по имени Мэрион, божество восьмого класса. Но сейчас они властны сказать Натану «Да не переживай, чувак, ты же не знал, просто хотел с нами потусить». Пока еще его в этом не заверяли, но могут, если у Натана хватит духу спросить. И ему, отвергнутому друзьями, уже не к кому будет обратиться, кроме родителей до да психотерапевта». Этому Натану, следовательно, еще ожидающему своих телесных превращений, нужно всецело и неоспоримо переселиться в другого Натана, и как можно скорее. Новый Натан, явленный уже как минимум наполовину, молчалив, рисковат, а если и ласков с другими, то нехотя. Новый Натан, пожалуй, способен простить себя самостоятельно, без ее помощи. Пока же Изабель старается как может беседовать с гибридом этих двоих, предвидя времена, когда останется один только Натан, этот вот новый, исправленный. Она будет навещать своего рисковатого и лишь нехотя ласкового взрослого сына и помнить об их молчаливой договоренности, что он никогда даже в детстве робким не был, ничего не жаждал слишком и не терпел унижений от других мальчишек. Но этим вечером, накануне распыления праха, Она видит Натана между его прошлым и будущим воплощением. Живущий призрак сына одновременно квинт-эссенция и совокупность лишь с самыми общими свойствами. Раздражительность, склонность к самообвинению и основополагающая неистребимая живость, которую он дал ей почувствовать, еще будучи в утробе, проблеск его «я», указавший бы Изабель на сына, «умри он и переродись». Она узнает его при любых изменениях. Мимо грохочет грузовик без бортов, оставляя за собой двойные гранатовые огни задних фар, протискивается по дороге, врубающейся в лесную черноту. Птицы выводят последние трели, прежде чем погрузиться в ночное безмолвие. Изабель наблюдает, прислушивается, силясь различить уханье совы, Хотя та уже, которую неделю молчит, но Изабель все равно прислушивается. Не первый месяц она тут живет, однако привычным это место упорно становиться не хочет. Изабель до сих пор как путешественница и все не может понять, то ли она, стремясь в глушь, не так себе эту глушь представляла, то ли попросту заехала не в ту глушь. Здесь ближайшая соседка круглый год не убирает рождественские украшения, включая пластикового санту в натуральную величину, светящегося по ночам. Здесь, обитающий под домом опосум рычит на Изабель, стоит той выйти наружу. Зачем она тут, собственно говоря? А бурые былинки, останки огорода, которые Изабель собирается снова засадить, шуршат на истертом, влажноватом ветру, налетающем с озера. Может, это не то место, а может, место то, не теми были ее ожидания, и не поймешь.